глава двадцать четвертая. что ж снова ринемся друзья в пролом все молчали еще несколько минут после ошеломляющего заявления мистера кемпиона вам лучше объясниться альберт первый нарушила тишину изопель полагаю что так согласился кэмпион но нужно поторопиться «Мы не единственные, кто сейчас читает эту мерзкую бумажонку тиражом в пару миллионов экземпляров. Я должен попросить прощения у всех вас», — поспешно продолжил он, пока они вопросительно смотрели на него. «Я доставил вам тревог в последние пару дней, но без этого было никак. И дело не в недоверии. Просто нужно было, чтобы все играли свои роли. Я не знал, на что могут пойти гангстеры, чтобы выбить из вас информацию. Вот почему было так важно оставить вас в неведении». «Но он ведь исчез чуть ли не на наших глазах», — удивленно произнесла Бидди. «Я в тот момент была с тобой. Мы разговаривали». «Нам кое-кто помогал», — признался Кэмпион. «Мистер Лоббит условился с Джорджем. На самом деле мы провернули вполне обычный трюк». «Поймите», — сказал он Марлоу, — «дела принимали совсем дурной оборот. Нас подловили в первый же вечер, прислав датчата. «Я тогда его не узнал и на мгновение перепугался, не в самом делешный ли у него дар. А там уж бедняга Святой Свитин возьми и застрелись. Я еще не знал почему, да и сейчас не знаю многих деталей. Но совершенно очевидно, что Датчет и его дружки работают на Симмистера. У этого парня при себе было предостаточно надежных приспособлений, как в крупных бандах. И за ним стоит целый ряд информаторов по всей стране». Сплетники, мелкие шпионы и так далее. Кеттл был одним из них. Такие присмыкающиеся, как он, приводят к Симмистеру лучшую клиентуру. Они собрали для него доказательства. Датчет обеспечил шантаж. «Я не совсем понял», — подал голос Марлоу. «Вы считаете, что тот хиромант принуждал настоятеля предать нас?» «Именно», — подтвердил Кэмпион. Вероятно, он понял, что Кеттл станет бесполезен, как только выведает у нас все, что нужно. Нет, он хотел, чтобы святой Свитин обеспечивал банду внутренней информацией. «И почему Свитин застрелился?» — спросил Джайлс. «Лишь бы не делать этого». Кемпион заколебался. «Боюсь, что Датчет пригрозил ему чем-то существенным», — наконец заговорил он. «Быть может, за стариком уже давно водился некий духовный грех». «И если он боялся разоблачения, то никак не мог противостоять Датчету». «Но чего он мог так бояться?» — удивленно произнесла Бидди. «Это какая-то чушь». «Мы не можем этого знать, дорогая моя», — мягко проговорил Кэмпион. «Но зато мы знаем, что его последняя мысль была о помощи нам, и святой Свитин помог, увы, самым эффективным и практичным способом». Он оставил нам весьма отдельные инструкции, пусть и в довольно мелодраматической манере. Пастор постарался, чтобы эти инструкции понял лишь тот, кому они предназначались. «И это был ты», — сказал Джайлз. Кэмпион кивнул. «Но понял я их не сразу. Предупреждения настоятеля дошли до меня не в том порядке. Твое Бидди, опасность, должно было быть первым. Ему следовало разрушить все наши иллюзии относительно Датчата как предсказателя судьбы». «Следующая часть послания — Алларик Уотс, один из самых интересных стариков, что мне встречались. Со всеми сомнениями, святой Свитин, я думаю, обращался к нему, хотя и умалчивал о своих главных проблемах. И еще была шахматная фигурка. Я не догадывался о ее значении, пока не съездил к Уотсу. У того по соседству живет приятель, старый торговец окаменелостями». Его немаленький задний двор, прежде во времена бритов, вмещал церковь, реликвии, которую он время от времени выкапывает. Один раз там вообще нашелся ноготь с ноги, размером с обеденный стол, что очень обрадовало археологов. Пресса пронюхала об этом, и старый Клюер, это тот сосед, забаррикадировался от них, запрещал проход без специального значка. «Святой Свитин, да благословит его Бог, все это знал». Он, возможно, понимал, что крепость Клюера — подходящее место для тех, кто хочет на время затаиться. Но пастор не осмелился сказать нам обо всем этом лично, боялся потерять самообладание, и поэтому он решил нам написать. «Но зачем он прислал шахматную фигуру?» — пожал плечами Марлоу. «Перечитайте-ка газету. Аларик Уоттс живет в предместьях усадьбы Рэддинг Найтс, то есть «Красные кони». Там рядышком есть и ручей, в котором раньше мыли всякие кастрюльки и котелки жители этого поместья. Шахматный конь красного цвета — то был единственный способ для святого Свитина сказать нам, какое место имелось в виду. Вот почему, мои дорогие, я и хотел, чтобы вы оставались в неведении. «Боже мой! Так вы все это время знали?» — выпалил Марлоу. Джайлс взглянул на Изапель. Та вся разрумянилась. «Я тоже знала!» наконец призналась она альберт посвятил меня на следующее же утро все таки политехнический поспешил сказать мистер кэмпион как ты черт возьми это осилил восхищенно произнесла бидди прочел кучу серых словарей после получаса бдения над ними у меня уже раскалывалась голова зато через два часа мне присвоили квалификацию продавца французских авто хотя раньше я торговал только щенками а уж через три дня «Хватит!» — оборвал его Джайлз. «Как тебе удалось разгадать послание?» «Вся прелесть дурожландского разума в том, — назидательно начал мистер Кэмпион, — что, хотя он и глубок, мистичен и полон хитроумных ловушек, он ничто по сравнению с колоссальными умственными мощностями, которые сам Бог засунул в головы непризнанных мистификаторов — Джорджа Уилсмара и его брата Генри, который, кстати, превосходит Джорджа в двуличии». «За всю обширную практику я прежде не сталкивался с подобными ловкачами. Они все инсценировали и организовали, пока я утопал в восхищении, стоя в сторонке. Какая техника? Я убедил вашего отца, что если увести его подальше от опасности и предоставить дальнейшие действия мне, то есть шанс заставить наших друзей раскрыть карты. К тому времени те уже и так потихоньку проигрывали партию. Но можно было и ускориться. Судья был обеими руками «за». «Джордж и Генри осуществили всю авантюру, как я и сказал. Слава богу, замечательный трюк с исчезновением из лабиринта был совсем не таким сложным, как выглядел. Вы же помните, что и время, и место были заранее оговорены. Генри первым обнаружил засохший тис в лабиринте и придумал всю схему. Там, в лабиринте, вашего отца ждал Джордж, готовый проводить его до нужного тупика». Они проковыляли по той канаве, которую вы, Джайлз, так не кстати обнаружили. Но далее они шли не по дороге, а вдоль сенокосного поля, в траве, которая тогда была высокой. Учитывая ее высоту, они скрылись довольно легко. Так же легко они попали в туннель, оставшись незамеченными. Внизу, в долине, есть хижина, не так ли, Джайлз? В ней судья переоделся в деревенское тряпье». Шурин Генри, живущий в Хернхоу, ждал судью в лодке в том месте, где вода из туннеля стекает в устье реки. Тогда как раз был прилив. Вашего отца увезли по реке к прибрежной полосе, куда наш хороший друг Аларик Уотс подогнал машину. Вот и пожалуйста, все осуществилось весьма легко, а записку кошейнику глупыша прикрепил Генри. То была идея вашего отца. Признаюсь, я сомневался в этой части плана, ненадежное ведь животное. Но глупыш справился отлично. «Джордж и Генри запихнули мистера Лоббита в лодку в устье реки, где всюду туман?» Джайлз смотрел на Кэмпиона с нескрываемым ужасом. «Да кто вообще осмелился бы на такое?» «Не понимаю, о чем ты!» — с любопытством в голосе откликнулся Альберт. «Те места вдоль прибрежной полосы просто кишат мягкой, засасывающей почвой», — пожал плечами Джайлз. «А из-за прилива самые опасные участки трудно заметить». «Я вообще удивляюсь, как та старая хижина еще не ушла под землю». «Я этого не знал», — тихо сказал Кемпион. «Я недооценил смелость этих двоих. Вот же два Макиавелли. Как бы там ни было, они благополучно вывезли мистера Лоббита. Единственное, в чем Джордж допустил ошибку, — это исчезнувший костюм. Его нужно было уничтожить, но его бережливый ум вспомнил о с острова Канви, которому совершенно нечего носить». Это привело к весьма серьезному недоразумению, результатом которого стало похищение Бидди. «Значит, Кеттл просто вскрыл посылку?» — спросил Марлоу. Кемпион кивнул. «Полагаю, он в то время просматривал всю нашу переписку. Я поболтал с Джорджем на эту тему. Он поклялся мне, что закопал одежду на болотах, а Кеттл якобы снова ее выкопал. Я в эту историю не поверил, но она вывела меня на след Кетла. И все же я оказался недостаточно быстро. «Мне это напоминает декамерон», — неожиданно изрек мистер Лак. «Только не так весело». «И вдобавок не так просто», — заметил Джайлс. «Что дальше? Нам всем уже хватит бездельничать. А я заявляю, здесь и сейчас. Девушек нужно вывести из игры». «Полностью согласен», — кивнул Кемпион. «Они пострадают только через мой труп», — как сказал бы Лак. «Я тоже согласен», — вставил Марлоу. Обе девушки слишком утомились, чтобы протестовать. Бидди уже наполовину спала. «Вот что я предлагаю», — произнес мистер Кемпион. «Я немедля поеду в Рединг Найтс. У нас есть где-то четыре часа форы, и потому я прежде не торопился. О, они наверняка пронюхают об этой фотографии», — продолжил он, отвечая на невысказанный вопрос Джайлза. «Так всегда бывает». Большинство жуликов в Лондоне, вероятно, слыхали, что где-то можно получить награду за сведения о судье. Поэтому я еду прямо сейчас». «Я подготовлю пару пенни для ваших глаз», — сказал мистер Лак. «И закажу достойное отпивание. «Вы останетесь», — парировал Кемпион, «Пару дней поработаете приличной горничной, а заодно и сторожевым бульдогом». Он повернулся к девушкам. «Нет такого места, где вы были бы в большей безопасности, чем здесь». «Хорошо», — согласился мистер Лак. «Завтра я достану свою физгармонию. Сыграю им, чтобы подбодрить». «Вам всем, правда, нужно ехать?» Бидди умоляюще посмотрела на Кэмпиона. «Марлоу и я идем с Кэмпионом», — упрямо ответил ей Джайлз. «Верно», — кивнул молодой американец и подошел к Бидди для тихих увещеваний. «Меня кое-что беспокоит», — внезапно поднял глаза Джайлз. «Ты собираешься спасать судью на своем дурацком двухместном авто?» «Не оскорбляй мою малышку!» — обиделся мистер Кемпион. «Мы с ней живем душа в душу с тех пор, как она была трехколесным велосипедом. И все же не думаю, что она подходит для работы в летном отряде. Ну-ка, закройте глаза, детки. Сейчас дядя Альберт покажет один из своих любимых трюков. Лак, полагаю, самое время звонить братцу Герберту, не так ли?» Мистер Лак тут же высокомерно выпрямился. «Вполне вероятно. К слову, торчать без дела полночи — это самый страшный грех». Он подошел к телефону. Спустя пару секунд звонка его лицо приобрело выражение глубочайшего презрения. Он даже отвел трубку подальше от уха, говоря, «Мистер Рудольф желает переговорить со своим братом». Послышался невнятный ответ, лицо мистера Лага потемнело, а маленькие глазки сверкнули внезапным гневом. — Да, и поторопитесь, если вы джентльмен, — проговорил он с горечью, а затем изобразил для Кэмпиона издевательский манерный тон. — Его светлость изволит завивать кудри и, возможно, через несколько минут подойдет к телефону. — Кудри? — переспросил Кэмпион. — Не знаю, но не зубы же он там чистит. А вот и он, сэр. — Привет, малыш, — ухмыляясь сказал Кэмпион в трубку. — Она тебя приняла? Это будет стоить тебе семь шиллингов, шесть пенсов. Но лучше заведи себе собаку». «Да, малыш, я говорю, собаку заведи». «Слушай, а где твой Бентли?» «Не мог бы ты его подогнать?» «Нет-нет, Вудтон может оставить ее здесь». «О, и кстати, Айвенга, теперь, когда ты протрезвел, ты мог бы напомнить нашему семейству, что лишить отпрыска его наследства можно только один раз. Один отпрыск — одно лишение наследства. Донеси это до них». «Да, я знаю, что сейчас четыре утра. Ты же отправишь сюда Бентли немедленно?» «Да. Дела идут в гору. Если все так и дальше пойдет, мне хватит на подтяжки с твоим гербом. До свидания, старина. Жду машину через пять минут. До свидания!» «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом!» — воскликнул он с улыбкой. «Лак, налейте в нашу фляжку немного бренди и присмотрите за дамами. Не выпускайте их. Мы обернемся самое большее за пару дней». «Две молодые женщины в этой квартире», — пробухтел Лак. «Неслыханно». «Шок!» — согласился Кэмпион. «Не знаю, что сказала бы моя жена». Марлоу уставился на него. «Боже мой, у вас ведь нет жены, не так ли?» «Нет!» — согласился мистер Кэмпион. «Потому я и не знаю, что она сказала бы». «Хватайте пальто, мои маленькие ротарианцы!»